29. Для Санжея Паттала, председателя семейного совета, все началось много лет назад, во сне. Нет, девочка ему никогда не снилась. В этом Санже не сомневался, ну, или почти не сомневался. Девочка ниоткуда. За пару часов случайное выражение превратилось в имя. И теперь, приблудшую так звали все, даже старик Чоу свалилась, как снег на голову. Из мрака неожиданно материализовался не призрак, а человеческое дитя. Ерунда. Хотелось крикнуть Санжею, только с фактами не поспоришь. Санжели харадочно рылся в тайниках памяти, но странная девочка там не мелькала, ни в сознательной части, ни в тайной, которой управляли сны. С раннего детства Санжей испытывал странное ощущение: в его душе будто жила ещё одна душа. Еще один человек с собственным именем и голосом. «Стань моим!» – пел голос. «Ты принадлежишь мне, я тебе. Вместе мы сильнее, чем по отдельности». Мальчишка Санджей увидел сон о старом мире и услышал певучий голос. По большому счету, тот сон, как и другие, состоял из звуков, образов и ощущений. И так на кухне сидела толстуха, глотала дым и запихивала еду в разверстый рот. При этом она успевала болтать по телефону, любопытные вещщцы в один конец, которые слушали, в другой говорили. Телефон. Как-то догадался Санджай и понял, что это не сон, а видение о старом мире. Певучий голос назвал своё имя. Я бепкак. Я бепкак. Мы бепкак. Бепкак. Бепкак. Бепкак. В топор ус Андже считал бебка как другом по нарошку, частью очередной игры, которая, впрочем, никогда не заканчивалась. Бебка ня оставлял его ни на минуту, ни в большой комнате, ни во дворе, ни во время еды, ни ночью в кроватке. Сонц бебкам мало отличался от тех, в которых снились обычные детские глупости: купание, игры, белки с орехами в лапках. Порой снились белки, порой толстуха на кухне. И не смыслы, ни логики, мальчик не чувствовал. Однажды маленькие сидели кругом в большой комнате, и учительница сказала: "Давайте поговорим о дружбе". Они только что пообедали, и Санджей клонило в сон. Другие дети смеялись и дурачились, а вот Санджей всегда слушался. Учительница захлопала в ладоши, и когда воцарилась тишина, повернулась к Санджею: "Раз ты такой хороший, я подарю своё внимание именно тебе". говорило её доброе лицо. Мареньке Санджей, скажи нам, кто твои друзья? Бэбкак, совершенно бездумно ответил мальчик. Слово вылетело само собой. Я же выдал секрет. Ужаснулся он своей ошибке. Имя Тайла растворялось в воздухе, а глазке ему совсем не нравилось. Учительница нахмурилась и повторила незнакомое имя. Бэбкак, верно я расслышала. Так Санджай понял, а Бэб как известно далеко не каждому. Это же секрет. Раз секрет, то произносить его бездумно и в желании угодить непростительная ошибка, даже больше осквернение тайны. Чем чаще он говорит о тайне, тем менее таинственной она становится. Маленький Санджай: "Кто такой Бэб как?" Услышав странное имя, дети даже болтать перестали. Напряжённую тишину нарушил чей-то смешок, вероятно, Дэма Джексона, которого Санджей ненавидел уже тогда. Потом ещё и ещё. Смех весенним ручейком растекался по кругу. Да, начал всё именно Дэма Джексон. Санджей тоже был из первой семьи, но обаятельный, улыбчивый Дэма вёл себя так, словно существовала высшая категория, первых из первых, лучших из лучших. И он единственный ей принадлежал. Больше всего обидел смех младшего братишки. Раджу следовало проявить уважение. Санджай, как никак на 2 года старше, и прикусить язык, а не хохотать. Радж сидел слева от Санджея и, не чувствуя возмущения брата, по собачьи преданно взглянул на Дема, сидящего напротив. Смотри, мол, смотри, я тоже смеюсь над Санджеем. Учительница снова захлопала в ладоши, а Санджай понял: «Если немедленно что-то не придумать, насмешка мне будет конца. И за обедом, и во дворе, едва отвернется учительница, и в большой комнате после отбоя под Халим и Дэма станут его изводить. Бэбкак, Бэбкак, у Санжея друг Бэбкак!» Словно это не имя ругательства. Сориентировался он моментально. «Простите, учительница, я имел в виду Дэма». Санджи заставил себя улыбнуться мальчику с копной тёмных, как у всех Джексонов, волос, белоснежными зубами и беспокойными глазами. Дэма Джексон, мой самый лучший друг. Странно вспоминать тот случай по прошествии стольких лет. Дэма Джексон сгинул. Уильям и рад тоже. Половина маленьких, сидевших тогда в кругу, умерли или погибли. Большинство стали жертвами страшной ночи, остальные добрались до могилы иными путями. Казалось, неумолимое время поедает их одного за другим. Жизнь изменилась до неузнаваемости, а Бэб как остался. Порой он был голосом, который звучал внутри Санжея и поддерживал в трудные минуты. Порой чувством, особым отношением к жизни. Но после инцидента в инкубаторе Санже никогда о нем не заговаривал. Со временем и сны, и голос, и ощущения изменились. Теперь главным Санжей считал не толстуху на кухне, хотя она периодически снилась. Кстати, о снах. Как он в ту ночь забрел к Майклу в щитовую? Не старое время, не прошлое, а будущее и свое место в новом, изменившемся мире. Санжей не сомневался. Грядут большие перемены. Только какие именно? Дэма в коей веке оказался прав. И Джо Фишер тоже. Дни колонии сочтены, рано или поздно прожекторы погаснут. Армия уничтожена, и за ними не вернется. Кое-кто еще на это уповал, но только не Санджей потал. Нет, к армии перемены не имели ни малейшего отношения. Про винтовки Санджей, разумеется, знал. Хотя секретом они считались чисто условно, поделился им не Радж. На его доверие Санджей не уповал, но в очередной раз убедился. Дэма Джексон брату гораздо ближе, чем он. Впрочем, врач поделился с женой Мими, которая физически не могла хранить секрет дольше 5 минут. Конечно, она же из Рамиросов, а у них всех язык как помело. Мими проболталась Глории, а та однажды за завтраком Санжею, сперва не взначай обмолвилась, потом выдала всю историю, придворив её виноватым. Вероятно, тебе не следует об этом знать, но Случилось это вскоре после исчезновения Дэма Джексона, который выскользнул за ворота, не взяв с собой и ножа. Там 12 ящиков. Заговорщически шептала Глория, сделав серьёзное, как у примерной ученицы, лицо. Они на станции за стеной спрятаны. Открываешь люк, а там туннель с оружием. Винтовки новенькие, армейские. Их Дэм с Раджем в бункере нашли. Это важно? спрашивала Глория. Я правильно сделала, что тебе рассказала. Только Санджей не проведёшь. Он сразу почувствовал фальшь в голосе жены, а когда заглянул ей в глаза, подозрения переросли в уверенность. Глория прекрасно понимала значимость этой новости. Да, да, очень важно, закивал Санджей. Спасибо, что поделилась, но больше никому не говори. Хорошо? Санджей ничуть не сомневался. Мимис Глории не единственные хранительницы этого секрета. Тем же утром он навестил невестку и недвусмысленно велел держать язык за зубами. Но ведь шила в мешке не утаишь, и раз тайник устроили на энергостанции, то втайну наверняка посвятили Зандера. Старик Чоу, скорее всего, тоже был в курсе. Дэма вечно с ним шушукался, а вот Су, Джимми и Дана, дочь Уильяма, вряд ли. Сенж осторожно прощупал почку и ничего подозрительного не почувствовал. Но другие, например, Тео Джексон, кому успели рассказать они? Кому заговорщически, как Gloria тем утром, шепнули: "Хочу кое-чем с тобой поделиться". Иными словами, вопрос был не в том, раскроется ли секрет, а в том, когда и при каких обстоятельствах это случится, кто с кем дружит и кто кому доверяет. Поэтому Санжей решил забрать Маусами из охраны подальше от Тео Джексона. В дочери Санжей души не чаял, хотя даже сейчас порой мечтал о сыне, ведь тогда у него было бы все, о чем мечтают люди. Увы, Глория больше не могла иметь детей. Несколько выкидышей и ложных тревог, и месячные исчезли. Она и Маусами едва выносила. То и дело начиналось кровотечение, а роды превратились в двухдневную пытку. Санжео, который всё это время сидел в приёмной больницы и слушал жалобные стоны жены, казалось, человеку такое не выдержать. Но Глория выдержала. Проденс Джексон вынесла дочь Санжею, который сидел, закрыв лицо руками. Долгие часы ожидания и страшные крики жены лишили его способности рассуждать здраво. Ребёнок умер, Глория тоже. Я теперь один, совсем один, думал Санжей. Когда Пруденс вручила ему запелённый свёрток, он решил, было что держит на руках своё мёртвое дитя. "Это девочка", объявила Пруденс. "Здоровая девочка". Но даже тогда Санджей не мог сопоставить эти слова с крошечным свёртком. "Санджэй, у тебя родилась дочь", сказала Пруденс. Убрав верхнюю пелёнку, Санджэй увидел нежное личико малышки, её крошечный ротик Ёжик тёмных волос и огромные глаза. Тут он понял, что за чувство пронзило его сердце первый и единственный раз в жизни огромная, всепоглощающая любовь. Санджей едва её не потерял. По горькой иронии, мол сами закрутили роман с Тео Джексоном, молодой копией демо. Мол сами и Глория старательно это скрывали, только очевидное не скроешь. Санджей уже приготовился услышать, что дочь берёт в мужья Тео И когда Глория сообщила новость, испытал невероятное облегчение. Его зятем станет Гейлин Страус. Вообще-то он предпочел бы кого-нибудь порешительнее, вроде Холлиса Уилсона или Бена Чоу. Зато Гейлин был не Тео Джексоном. С Джексоном в родстве не состоял вообще. А Маус сами любил без памяти. Не заметить это мог только слепой. Санжай примирился даже с тем, что любовь Гелена была основана на слабости и безнадёжном отчаянии.